Глава 12. Сидевший в приёмной секретарь молча кивнул на дверь директора. Мартин осторожно вошёл и, увидев в каком состоянии Сэмюэл Франк, забыл даже поздороваться. Он только произнёс с вопросительной интонацией: "Сэр? Проходите, садитесь". Рослый Мартин подошёл к стулу и осторожно на него опустился. Директор и его заместитель переглянулись, а Франк спросил: "Вы уже слышали о том, что произошло? В это трудно поверить, сэр". И тем не менее это случилось, произнёс заместитель Даглиш. Кто-то узнал о системе наших детских спектаклей с пальбоей и фальшивыми налётчиками. В голосе директора отчётливо слышалось презрение к подобным действиям, и мастерски воспользовался этим. Когда началось представление с избиением младенцев на бункерне, неожиданно высадилось 50 бойцов. Высадились? переспросил Мартин. Да, на арбайках Гепард. Это армейские разведывательные машины. у них есть функция шумоподавления, поэтому-то охрана хватилась слишком поздно. Помимо хорошего вооружения у десантников оказались программно-совместимые электронные ключи, которые довольно легко настраивались под наши замки. Остальное дело техники и некоторого везения. Но рота охраны, сер? И рота, и её вторая смена были перебиты. Резерв тоже. Вот как? Мартин покачал головой. До него стало доходить, что не спроста директор сам рассказывает об этом ему, простому куратору группы. И заметьте, мистер Гашар, вмешался Даглиш, сверля Мартина глазами. В разгроме роты охраны самые активные участие принимали ваши люди. Какие мои люди, сэр? Окончательно дошло до Мартина. У меня никаких людей нет. Мысли Мартина про себя. Вот сволочи, сами тоно ты меня хотят прихватить. Сэр. обратился он к директору, картины прижимая руки к груди. "Сэр, но вы же прекрасно знаете, что весь этот сброд случайные люди. Их ведь направляет к нам кто угодно, чуть ли не скаутские организации. Успокойтесь, Гашар". На лице директора появилось некоторое подобие бодрящей улыбки, хотя ему самому поддержка тоже не помешала бы. "Успокойтесь. Вас никто не обвиняет напрямую. Просто нам показалось странным, как вели себя люди из последней группы". «Только половина из них пошла выполнять поставленную задачу», — снова вмешался Даглиш. «А пятеро засели на барже, как подтверждают материалы видеонаблюдения. У всех, кто ознакомился с этими записями, сложилось впечатление, что эти люди ждали прихода основных сил, а именно десанта». «Во время боя ваши люди были чрезвычайно активны», — продолжил директор. «Видеоматериалы, сделанные в бункере, также подтверждают это. Ваши люди, Мартин, оказались подготовлены значительно лучше наших охранников». И расстреливали их словно жестяных белок в деревенском тире. Но, сэр, я ни в чём не виноват. Это случайные люди. Случайные? В голосе Гашара слышалась отчаяние. Он понимал, куда движется беседа. Ведь если докажут, что имел место заговор, и директору и заместителю удастся отвести от себя часть вины. Успокойтесь, Мартин. Мы прекрасно знаем, что ваши проступки не распространяются дальше воровства кредитных карточек. И уж, конечно, вас не подозревают в тайном сговоре с вербовочными конторами. В будущем, если оно у всех нас будет, следует отбраковывать слишком уж умелых бойцов. Сейчас мы посмотрим несколько эпизодов, отобранных из всего видеоматериала, чтобы вы помогли нам разобраться, кто из ваших людей погиб, а кто остался и похитил особо охраняемый объект». «Вы думаете, это они, сэр?» – снова испугался Мартин. «Скорее всего», – Франк вздохнул. «Ну, начнем». Взяв со стола пульт дистанционного управления, директор опустил плотные шторы и включил запись. По экрану побежали люди, сначала в одном направлении, потом в другом. Из автоматических стволов вырывался огонь, а услужиливый в акванторе отмечал красными квадратиками людей Мартина. Посмотрите, Мартин, Франк остановил запись. Вот этого, этого и этого бойца среди убитых мы не обнаружили. Расскажите о них больше. Вот эти двое, сэр, были вместе. Поначалу они производили впечатление простаков, но позже я стал замечать, что они способны готовить логические ловушки. Ну, знаете, как это делается. Ну, чтобы на чём-нибудь подловить меня. Я понимаю вас. П позже я понял, что они не такие, какими хотят казаться. Но я подумал, ничего страшного, ещё несколько дней, и они пойдут в расход. А вышла вон как. Откуда они? С -э Чикера из города Эртвуда. Ясно. А этот третий директор кивнул на экран. Тоже весьма опасный человек. У него был жуткий взгляд, как будто он тебя живьём разделывает. Он тоже из Эртвуда и этих двоих знает. В этом нет ничего удивительного. Возможно, прежде они были приятелями. Нет, сер. Если и были, то скорее не приятелями. Поначалу я даже боялся каких-то внутренних разборок между ними, но позже ситуация выровнялась. Как по-вашему, кто из этой троицы мог вынести объект особой важности? Кто угодно, сер. Я уже говорил, что все они не простые. А как у них оказались гранаты Дундол, мистер Гашар? Неожиданно вмешался заместитель Даглиш. Мартин вздрогнул. Это был удар так удар. Возможно, они похитили гранаты в арсенале, сэр. А почему в арсенале лежали средства, которыми мы никогда не вооружали команды? Когда мы заметили, что они шуруют в ящиках, я послал инструктора, и он присёк это, сэр. А что касается доставки вооружений и хранения его в арсенале, то это не входит в мои обязанности. «Да, с некоторым сожалению согласился Франк. Это действительно не входит в ваши обязанности. Но с теми, в чьи обязанности это входило, мы обязательно разберемся. Что еще вы можете сказать об этих людях?» «Эти двое, Джек и Рон, позвонили мне перед самым отъездом в накопитель и предупредили, чтобы я к ним не приезжал. Сослались на какую-то драку или даже перестрелку. Я подумал, что они просто пьяны, но согласился перенести встречу к ресторану «Фламинго». «И что?» «Они приехали, были трезвы, но у них имелись при себе пистолеты». «Где они их взяли?» «Не сказали. Просто попросили притормозить возле кустов и выбросили их». Директор и заместитель переглянулись. «Да! И еще одно! В какой-то из последних дней я пришел к ним в гостиницу и увидел в холле обведенный мелом силуэт. Такие обычно делает полиция на месте убийства». «И что же?» – подался вперед директор. Джек и Ронн сказали, что ничего не знают, кроме того, что действительно случилось несчастье. Франк с разочарованным видом откинулся на спинку кресла. Зазвенел диспикер, на панели замигала лампочка местной закрытой линии. Франк снял трубку, послушал и, сказав «хорошо», вернул диспикер на место. — Ну, Мартин, отправляйтесь пока домой и будьте готовы являться по первому же сигналу. — Не извольте беспокоиться, сэр, прилечу в ту же минуту. Гошар скачил со стула и попятился к выходу. Когда дверь за ним закрылась, директор сказал: "Они нашли Airbike к северу от города, примерно в 40 км. Один? Один. От него ведут отчётливые следы, там довольно пыльно, рядом какая-то гостиница. Нужно послать людей, чтобы опросили каждого. Все уже там". Они помолчали. "Не могу сидеть на месте, хочется что-то делать". Франк посмотрел на часы. Скоро прибудут подразделения из Того-го-своёна и Туаена. Нужно подготовить для них объём работ. Работу-то мы найдём, план вот он, Даглиш хлопнул ладонью по тонкой папке. Вот только не получили ли они приказ из Филипп Таккер? Да. Скоро узнаем. И они снова замолчали. Оба понимали, какой это мог быть приказ.